23.3. Производственный кооператив Важное место среди организационно-правовых форм коллективного предпринимательства принадлежит производственным кооперативам, особенно в сфере сельскохозяйственного производства. После фактического огосударствления этих форм хозяйствования в условиях административно-хозяйственной системы в настоящее время восстанавливаются подлинно экономические принципы ведения хозяйства этими структурами. Суть данной организационно-правовой формы состоит в том, что она дает организационную и экономическую определенность добровольному объединению граждан, соединившихся для совместной производственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии. Организационной основой производственных кооперативов является членство. Количество входящих в кооператив членов не может быть меньше пяти. Имущество кооператива складывается из паёв выступающих в кооператив членов. В составе имущества выделяются неделимые фонды, которые используются на цели, определяемые уставом кооператива. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. Исполнительный орган кооператива – правление или его председатель. В кооперативах с числом более 50 членов может быть создан наблюдательный совет, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительных органов. Страница 338. Важной характеристикой данной организационно-правовой формы хозяйственной деятельности является обязательность трудового участия членов в деятельности кооператива и распределение прибыли в соответствии с трудовым участием. На это же основание опирается и распределение имущества, остающегося после ликвидации кооператива. Вместе с тем, современное законодательство не предъявляет чрезмерно жестких требований для кооперативных предприятий, оставляя возможность решения многих вопросов, связанных с их деятельностью, на усмотрение членов кооператива. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива солидарную ответственность. Необходимо подчеркнуть, что общие положения, содержащиеся в действующем законодательстве, не раскрывают особенности данной организационно-правовой формы. В то же время те деформации, которые испытали кооперативные предприятия в прошлом, и те новые подходы к их деятельности – которые определяются переходом к рыночной экономике, делают особенно ощутимым отсутствие прочной, всесторонно обеспечивающей деятельности этих форм правовой базы. Поэтому разработка закона о кооперативных предприятиях в современных условиях развития настоятельная необходимость и дело первостепенной важности.